31. К началу третьей недели случается неожиданное. Как-то после ужина, устроившись на новом посту на лоджии и закрепив бинокль на краю парапета, обращаю внимание на груду хлама, сваленного в углу. Коробки, мебельные доски, сломанные швабры и старые чемоданы. Глядев кучу холодею от осознания того, что под ней находится пожарный выход, он выполнен в виде железной дверцы в полу, открыв которую можно попасть на балкон этажом ниже. Как правило, владельцы квартир заваривают подобные проходы, обеспечивая приватность, но в нашем случае дверца, как я помню, открывается свободно. Проклиная себя за забывчивость... Прикидываю, достаточно ли веса нагруженного хлама, чтобы надежно припечатать дверцу и не позволить открыть ее снизу. Должно быть достаточно, предполагаю я, оценив вес сваленных вещей килограмм в 200 и решив вернуться к вопросу позднее. Стоило мне обернуться, чтобы сосредоточиться на бинокле, как сквозь орнамент облаков прорезаются солнечные лучи, И я замираю, заворожённый панорамой вечернего неба, которое освещено закатным солнцем, будто в небесах вспыхнул пожар. Картина кажется нереальной. Я смотрю на нее и ощущаю долгожданную легкость, понимая, что, несмотря на случившуюся катастрофу, прекрасная продолжает существовать. Пусть мир разрушен, но остались мы. Улыбки девочек, глаза супруги, наш с ней отчаянный секс, неказистая, но питательная еда — и этот безумный закат, взорвавший небо и дарящий надежду. Солнце заходит за горизонт, и волшебство заканчивается. Разочарованно вздохнув, я пристраиваюсь к окулярам бинокля и приступаю к своему занятию. Начинаю осматривать двор, прохожусь по парку со скамейками и фонтаном, по детской площадке и автомобильной парковке. Потом принимаюсь за нижние этажи домов, осматривая фасады коммерческих помещений. Останавливаюсь на продуктовом магазине, куда мы часто ходили за покупками. Магазин, в отличие от соседей, оставлен с поднятыми ставнями и выглядит так, будто работает по сей день, с чуть приоткрытой входной стеклянной дверью, табличкой «Открыто», виднеющейся сквозь прозрачную дверь, кассой и полками с товаром. Этот магазин давно привлек мое внимание, и каждый день я проверял» окажется ли однажды разбита дверь, разворочена касса и сброшены с полок продукты, но нет, он до сих пор остается нетронутым. «Отлично», — говорю я себе, вспоминая об обилии еды и бутилированной воды, хранящейся в магазине, которая может быть полезна, когда наши запасы подойдут к концу. Продолжив осмотр, я иду выше, этаж за этажом, скользя по веренице окон, балконов и лоджий, выискивая признаки жизни. Добираюсь до седьмого этажа дома напротив, проскакиваю разбитое окно, из которого две недели назад выпала женщина, прохожу правее и... чуть не роняю бинокль из рук. Я вижу в окне женское лицо. Круглое бледное лицо. Большие оптические очки. Она смотрит на меня и трясет над головой листком бумаги, на котором выведены красные буквы «Помогите». Отвожу глаза от окуляров, зажмуриваюсь и смотрю снова. Лист бумаги прижат к стеклу. Я нашел, что искал. Выжившего. А теперь не знаю, что делать. Первым импульсом становится желание вернуться в комнату, закрыть дверь лоджи и забыть о случившемся. Но поздно. Женское лицо в очках и лист бумаги с просьбой о помощи останутся жирным, восклицательным знаком. И мне от этого уже не отвертеться. Взяв себя в руки, я внимательно рассматриваю девушку, Вздернутый нос, уставшие покрасневшие глаза, губы, беззвучно произносящие слова, значение которых мне понятно. Мне она знакома. Я узнаю в девушке коллегу с прежней работы, переводчицу английского, вышедшую в декрет вскоре после моего устройства. После я часто встречал ее во дворе, выяснив, что она с мужем снимает квартиру в доме напротив. Так еще хуже. Просто некое лицо в окне, дома напротив, превратилось в лицо человека, которого я знаю лично. Моя коварная память напоминает, что я был подписан на нее в социальной сети и подкидывает образы из ее ленты. Вот она с мужем на пляже, вот пара позирует на фоне достопримечательности. Муж, кажется, инженер. Дети, две девочки одного с нашими возраста. Черт меня дери. Где теперь этот муж? Что с детьми? Будто, прочитав мои мысли, она опускает лист бумаги и поднимает на подоконник одну за одной двух девочек. Они смирно стоят и смотрят в мою сторону, бледные, осунувшиеся. Сняв девочек с подоконника, она пропадает из виду и вскоре появляется с новым посланием на листке бумаги, которая подтверждает мои опасения. Нужны вода и еда. короткие простые и жуткие слова. Нокаут. Опустив послание, она закрывает ладонью губы и сбрасывает очки. Ее плечи трясутся. Она плачет. Что мне остается? Только согласно кивнуть. В ступоре возвращаюсь в комнату, сажусь на кровать и несколько минут с тяжестью в сердце обдумываю ситуацию. Потом нахожу детский рисовальный альбом, синий фломастер... И крупными неровными буквами готовлю ответное сообщение. «Помогу. Жди».